его собственное. У него было много хлопот в эту ночь, и весь следующий день. Утром за завтраком он получил телеграмму, которая успокоила его относительно Аннетт, и в Ридинг он отправился только с последним поездом, унося в памяти поцелуй Эмили и ее слова Не знаю, что бы я без тебя стала делать, мой мальчик. Он приехал к себе в 12 часов ночи. Погода переменилась, стала мягче. Точно покончив со своим делом и заставив одного из форсайтов свести счеты с жизнью, она давала себе отдых. Вторая телеграмма которую он получил за обедом, подтверждало хорошее состояние Аннет. И Сомс, вместо того, чтобы войти в дом, прошел освещенным луной садом к своему плавучему домику. Он отлично может переночевать здесь. Очень усталый, он улегся в меховом пальто на кушетку и сразу уснул. Он проснулся, едва только расцвело и вышел на палубу. Он стоял у поручней и смотрел на запад, где река круто поворачивала, огибая лес. У Сомса ощущение красоты природы до странности напоминало отношение к этому его предков-фермеров, выражавшееся главным образом в чувстве недовольства, когда ее не было. Но у него, конечно, благодаря его эрудиции и... И пейзажной живописи, оно было несколько рафинировано и обострено. Но рассвет способен потрясти самое заурядное воображение, и солнце был взволнован. Знакомая река под этим далеким холодным светом казалась каким-то другим миром. Это был мир, где еще не ступала нога человека. Призрачный, похожий на какой-то неведомый, открывшийся вдали берег. Его краски не были обычного условного цвета, вряд ли это можно было даже назвать цветом. Его очертания были туманны и в то же время отчетливы. Его тишина ошеломляла, в нем не было никаких запахов. Почему он так глубоко волнует его, Сомас не знал. Может быть, потому, что чувствовал он себя в нем таким одиноким, таким оторванным от всего, с чем был связан. В такой мир, может быть, ушел его отец, до того этот мир не похож на тот, что он покинул. И Сомас, стремясь уйти из него, погрузился в размышление о том, Какой художник мог бы передать его на полотне? Бело-серая вода была как рыбье брюшко. Может ли быть, чтобы этот мир, который он перед собой видит, был весь частной собственностью, за исключением воды, да и то заключили в трубы и провели в дома? Ни деревца, ни куста — Ни одной травинки, ни птицы, ни звери, ни рыбы, которые к кому-нибудь не принадлежали бы. А когда-то здесь были дебри, и топи, и вода, и непостижимые существа бродили и охотились здесь, и не было человека, который мог бы дать им имена». Дикие, погибающие в своем буйном росте заросли, простирались там, где теперь эти высокие, заботливо насаженные леса спускаются к реке. И окутанные туманом болот тростники покрывали все эти луга на том берегу. И вот все прибрали к рукам, наклеили ярлыки, распихали по нотариальным конторам и хорошо сделали — Но случается, выходит вдруг, как вот сейчас, дух прошлого, и, застигнув случайно проснувшегося человека, встает перед ним, и неотступно и зловеще шепчет, «Из моего свободного одиночества вышли все вы». Но наступит день, и вы все снова в него вернетесь. И Сомас, чувствуя холод и призрачность этого мира, неведомого ему и такого древнего, никому не принадлежащего мира, явившегося взглянуть на колыбель своего прошлого, спустился в каюту и поставил себе чай на спиртовку. Выпив его, он достал письменные принадлежности и написал два сообщения для газеты. 20-го всего месяца в своем доме на Парк-Лейн скончался на 91-м году жизни Джеймс Форсайт. Похороны 24 числа в 12 часов дня в Хайгете. Просьба венков не возлагать. Двадцатого всего месяца в шелтере близ Мэйпл Дерхэма у Аннетт, жены Сомса Форсайта, родилась дочь. А внизу, на промокательной бумаге, он написал слово «Сын». Было восемь часов утра, в обыкновенном осеннем мире, когда он подходил к дому. Кусты по ту сторону реки выступали из молочного тумана круглые и блестящие. Дым из трубы поднимался прямо, голубоватый. Голуби ворковали, оправляя крылышки на солнце. Он тихонько прошел к себе в туалетную комнату, принял ванну, побрился, надел свежей белье и черный костюм. Мадам Ламут только что села завтракать, когда он сошел вниз. Она посмотрела на его костюм и сказала, «Можете не говорить мне». И пожала его руку. Она чувствует себя очень недурно, но доктор сказал, что она больше не может иметь детей. Вы знали это? Сомс кивнул. о какая жалость! Но малютка очаровательная. Кофе? Сомс постарался как можно скорее уйти от нее. Она раздражала его. Внуковительная, трезвая, быстрая, невозмутимая. Француж. он не переносил ее гласные ее картавы эр его возмущало то как она смотрела на него, как будто это была его вина, что аннет никогда не сможет родить ему сына его вина солнце возмущало даже ее ничего не говорят о восхищение его дочерью, которой он еще не видел удивительно как он старался. Всячески оттянуть этот момент свидания со своей женой и дочерью. Казалось, он должен был бы прежде всего броситься к ним наверх. А он наоборот. Испытывал чувство какого-то физического страха. Этот разборчивый собственник. Он боялся того, что думает Аннет о нем, виновники его мучений. Боялся увидеть ребенка. Боялся обнаружить, как его разочаровало настоящее и будущее. Он целый час шагал взад и вперед по гостиной, прежде чем собрался с духом подняться к ним и постучать в дверь. Ему открыла мадам Ламот. «А, наконец-то! Она ждет вас!» Она прошла мимо него, и Сомс вошел своей бесшумной походкой, стиснул зубы и, глядя куда-то в бок Аннет лежала очень бледная и очень хорошенькая. Ребенок был где-то Там его не было видно. Он подошел к кровати и с внезапным волнением нагнулся и поцеловал жену в лоб. «Вот и ты, Сомас», — сказала она. «Я сейчас ничего себя чувствую. Но я так мучилась. Ужасно. Я рада, что у меня никогда больше не будет детей. Ах, как я мучилась!» Сомс стоял молча, поглаживая ее руку. слова Словолазки, сочувствия, просто не шли с языка. Англичанка никогда бы не сказала так, мелькнула у него. В эту минуту он понял ясно и твердо, что он никогда не будет близок ей ни умом, ни сердцем, так же, как и она ему. Просто приобретение для коллекции. Вот и все. И внезапно ему вспомнили слова Джолиона. Я полагаю... Вы должны быть рады высвободить шею из петли. Ну вот он и высвободил. Не попал в нее снова? Теперь тебе нужно как можно больше кушать, сказал он. Ты снова совсем поправишься. «Хочешь посмотреть «Бэйби Сомс»?» «Она уснула», — конечно сказал Сомс. «Очень хочу». Он обошел кровать и остановился, вглядываясь. В первую секунду то, что он увидел, было именно то, что он ожидал увидеть. Ребенок. Но по мере того, как он смотрел, А ребенок дышал, и крошечное личико морщилось во сне. Ему казалось, что оно приобретает индивидуальные черты, становится словно картиной, чем-то, что он теперь всегда узнает. В нем не было ничего отталкивающего. Оно как-то странно напоминало бутон и было очень трогательно. Волосики были темные. Дотронулся до него пальцем, ему хотелось посмотреть в глаза. Они открылись, они были темные, синие или карие, он не мог разобрать. Ребенок моргнул, и глаза уставились неподвижно. В них была какая-то сонная глубина. И вдруг Сомс почувствовал, что на сердце у него стало как-то... странное тепло и отрадно мой цветочек нежно сказала аннет фляр повторил томс фляр мы так и назовем ее чувство торжества радостное чувство обладания поднималось в нем Видит Бог — это Его, Его собственное. 1920 год